Глава 9 Чудище внутри нас. Я просто сошёл с ума. И новое быть не могло. Возможно, моя звёздная половина окончательно отключила в голове извилину, отвечающую за здравомыслие и самосохранение. Определённо. После перестроения тела я больше не потел. У эквилибрумов терморегуляция протекала по-другому но если бы ещё мог, то уже давно обливался бы ледяным потом в напряжении. Падшие при помощи транзита перенесли меня в другое место, также окружённое горами, только здесь было намного больше травы, да и погода заметно теплее. Они провели меня через высокий забор в огромную виллу, в одиночестве стоящую на бугре. В саду росли заоблачные растения, те самые, что можно было найти в лесу Саларума, синие кусты с призрачными цветами. В доме имелось множество окон, и изнутри его строгое убранство заливал солнечный свет. Было странно видеть такое, ведь я привык, что падшие постоянно прятались в каких-то подземных базах, а тут они будто и не скрывались. Внутри виллы ничто не напоминало о мире Эквилибриса. Всё смотрелось исключительно по-человечески. «А где остальные ваши?» — поинтересовался я, оглядывая ряды книжных стеллажей. «Кто где?» буркнул Йорген, ковыряясь в своём энерглассе. «Одни сбежали, другие ищут седого урода». «Сбежали? Куда? От кого? Вы же тут все заодно». Никто мне не ответил, поэтому пришлось сменить тактику. Что вообще с ним случилось? На этот раз я обратился к Карле, потому как из двух зол она проявляла ко мне меньше пренебрежения. Карла напряглась. Её душу терзали опасения. От этого взволновался и я. Но падшие вели меня не по подземному коридору в какую-нибудь темницу или операционную, тыкая в спину лезвием. Уже какой-никакой прогресс в нашем с ними общении. «Предупреждаю», — внезапно сказала Карла, когда мы подошли к дверям. «Веди себя с ней спокойно. Не перечь. Ни в коем случае». Она открыла проход, впуская меня в светлую комнату, оказавшуюся большой спальней с красивым видом на сад. Тут имелись камин, кровать с красным балдахином на резных столбиках, несколько ярких гобеленов на стенах. Шакару я увидел возле окна и встал как вкопанный. Йорген даже пихнул меня в спину, заставляя идти дальше. «Шакара?» — с подозрительной осторожностью спросила Карла. «Мы привели его. Стрелец здесь». Их предводительница дернулась. «Он тот сбивчиво спросила она. «Прямо здесь? Максимус Стрелец?» Тогда она повернулась, и я совершенно потерял дар речи. В её облике ничего не поменялось. Высокая, тонкая и смуглая, с чёрными волосами каре в строгой, но практичной одежде. Разве что без очков. Но я не мог поверить, что передо мной тот самый человек, которого мы все так опасались. Холодный томный взор стал рассеянным и блуждающим, Она постоянно потирала одну руку о другую, время от времени заламывая пальцы, сутулилась. Шакара глядела на меня, но не прямо в глаза, а куда-то мимо. «Пришёл!» — выдавила она, сглотнув. «Пришёл!» Её лицо покрывали бисеринки пота. Она подступила на шаг ближе. Раньше я бы подался назад, но сейчас просто прирос к месту. Настолько диковинным было зрелище. Нет, Шакара не могла быть такой. Это просто неправильно. Она должна была внушать страх своим видом пугать остротой ума и гениальностью страшных решений, но это... это... Что с тобой?» — выдавил я. «Теперь, надеюсь, ты понял, что у нас проблемы?» — поинтересовался Йорген, присаживаясь в кресло. «Я ждала тебя!» — с жаром заявила Шакара, продолжая удивлять меня эмоциями, которые, казалось, никогда не были ей доступны. «Ты... «Ты поможешь, так ведь? Ты знаешь, что делать. Ты силён, Максимус. Сильнее этих бесполезных протекторов и, и...» и Она вздрогнула и в панике обернулась. Точно позади неё грохнул взрыв. Я никогда не думал, что увижу на её лице страх. Шакара сжалась, и Карла быстро подалась к ней. «Всё хорошо, успокойся», — заворковала она, поглаживая падшую по спине, медленно подводя к кровати. «Присядь». «Скажите им, чтобы перестали рычать! Скажите, чтобы отошли от меня!» Иступлённо шептала Шакара, вцепившись в Карлу. «Что с ней происходит?» Спросил я чуть громче, чтобы на меня наконец-то обратили внимание. «Это Грей ней сделал!» Йорген закинул ноги на круглый столик. «Как? Понятия не имеем!» «Но надо было очень постараться, чтобы сотворить подобное с такой, как она!» «Я просто хотела... Хотела... Давилась Шакара, словно задыхаясь. «Он бросила о помощи я... И я не могла отказать! Как я могла отказать?» Она проводила опыт. Карла посмотрела на меня. Вероятно, он пошёл не по плану. «Над Греем?» — поразился я. У него выбора не было. Он был с вами в тюрьме Антареса. Вернулся оттуда едва живой. Да его там пальцем никто не тронул. Он исчез до того, как начался ад. «Думаешь?» скептично отозвалась Карла. «Тем не менее, он чуть не умер от тьмы. Если бы не Шакара, Грей бы и пары дней не прожил». Я поразился. Грей испарился сразу после того, как нас выбросило из тюрьмы Антареса. С тех пор о нем ничего не было слышно, но Гортрос уже тогда вернул себе силы, покрывая тьмой целый мир. Он покалечил Сару. Мог ли и Грей пострадать прямо перед транзитом? Шакара схватила Карлу за плечо. «Все было идеально». «Даже слишком никогда не может быть настолько правильно!» Так что она с ним сделала? Спасла его от смерти. Каким-то извращённым методом. Карла отцепила от себя падшу и направилась к полке возле камина. «Шакара не любит распространяться о своих делах. Всё, что мы знаем, — имя этого проекта. Индивидуум». «Индивидуум!» Истошно повторила Шакара. Она так быстро бросилась ко мне, что я даже среагировать не успел. Пальшая схватила меня за форму, встряхнула и впервые за всё это время посмотрела в глаза. Честно, я так жутко себя не чувствовал, даже когда она ставила на мне опыты. Её зрачки сузились, лицо обезобразилось ужасом. «Ты должен остановить его! Никто, кроме тебя, не сможет! Он слаб из-за своих контактов с другими, сомневается! Вы с ним, похожи связаны!» Он об этом знает и ищет ответы. Так похоже, понимаешь? Тогда это была случайность, Н нелепая оплошность, ты же помнишь? Он помог тебе, определённо помог. Шакара подалась ещё ближе. Её взгляд застыл, лицо утратило эмоции. Из глаза по щеке быстро скатилась слеза. Ты должен помнить. Он вышел из-под контроля, я... Я не могла ничего поделать. Впервые не смогла и как слепые люди. Слеп весь наш род, как я смогу спасти хоть кого-то? Я никогда не могла уберечь примкнувших ко мне от полного обмана небес. Я не могу вернуть им то, что у нас отняли. Они питаются нами. Стрелец питаются нашими душами. Ты слышишь? Кругом обман, и все бессмысленно. А мы думали, что это благословение. Вторая слеза. Третья. Никаких рыданий. Я пересилил себя и коснулся ее дрожащей руки. Мне не думалось, что найдётся что-то полезное. Надломленные души почти недоступны от того, что наполнены хаосом. Пустыня и город смешались, как краски в палитре, но среди них чернели несколько пятен. Они бежали, растворяя пространство, рычали. Чёрные звери. Это не были сплиты, но от чего то казались намного страшнее. «Грей пошёл по опасному пути», — сказала мне Карла, вновь отводя Шакару. «Уничтоженный городок — только начало». Он и сам свихнулся, похоже, от этого эксперимента. Тот сделал с грэем что-то странное, как будто его с цепи спустили. «И только из-за Грея шака раслетело с катушек», — воскликнул я, пребывая в полнейшем шоке от происходящего. «Да, он отнял у нас единственную защиту от вас», — проворчал юрген «Мы ничего без неё не сможем, только прятаться остаётся. Она теперь абсолютно бесполезна». И я стиснул челюсти. Происходящее выходило за любые рамки. В другое время я был бы рад, что Шакара вышла из строя. Это же праздник. Но нет. Причина её беспомощности представляла огромную проблему. Вне сомнений, Шакара — адское создание. Тогда насколько страшным мог быть тот, кто одолел её разум? У вас есть идея, что сейчас делает Грей? Да, обливий он только разберёт. Грей копит силы. В последнюю нашу встречу просто заявил, что все закончится скоро. Но Грей опасен. Так он сказал. Произнесла Карла и протянула мне папку, взятую с полки. Внутри оказались кипа бумаг, тетради с записями, блокнот. Все было помечено грифом «Индивидуум». «Грей вам сказал?» Поинтересовался я, внимательно разглядывая документы. «Нет». Карла скрестила руки. «Ранорий незабвенный». Этот день, казалось, не переставал приносить сюрпризы. «Вас об этом просветил лично посол тёмного магистрата? Деллар, следящий за землёй?» Я скептично изогнул бровь. Он давно поощрял все начинания Шакары. Откуда, по-твоему, она вообще находила редкие заоблачные ресурсы для своих операций? Технологию нуль поля нам подарил, вакуумные воронки предоставил. Вряд ли бы магистрат тьмы сам снизошёл до Шакары. Но вот Ранорий... Он в ней что-то разглядел и приказал нам найти индивидуума. Для него. Он знал об опыте над Греем? Что такого необычного в нём? Поразился я. Как выяснишь, тогда и узнаем. Так вот, что вы от меня хотите. Чтобы я разобрался, во что Шакара превратила Грея? Ранори пообещал нам расправу, если мы не выдадим ему индивидуума. У нас нет той техники и ресурсов, чтобы найти его. Мы пытались. То есть вы кашу заварили, а мы должны расхлёбывать, так получается, да? Заворчал я, переворачивая страницы. Все нечитаемые. Шакара, видно, разработала свой язык, да еще и манипуляциями сдобрила, чтобы заблокировать понимание душой. Хитрая штука, я про такую читал. «И лучше как можно скорее», — вставил юрген «Мы натурально в одно лицо не справимся с тем, чем он стал. Спасение человечества — это по вашей светлой части. Так что бери эти записи и исследуй с остальными святошами состояние Грея. Наверняка даже поймете, где у него слабые места». Карла вытащила из кучи бумаг небольшую тетрадку. Мы пытались расшифровать, и тут некоторые ключи. Шакара говорила, что ты умник. Так что уж постарайся вместе со своими друзьями из Саларума. А вы что в это время будете делать? Мы поищем его по своим каналам. Поглядим еще что-нибудь в других записях Шакары. Карла обернулась к падшей. Та сидела на кровати, абстрагировавшись от всего, бесцельно разглядывая пол. Мне тоже не нравится эта ситуация. Но работать надо сообща, иначе не выживем. Что с нами сделает Ранорий? Какая финальная цель у Грея? Вопросы, на которые я не хочу знать ответа. Ты уже сам видел ту расселину И судя по остальным местам, где Грей прошелся, урон будет только увеличиваться. Так что, возьмешься за дело?» Пока я думал над ответом, комнату наполнил шепот Шакары. «Он не ведает, что творит. И не верит, что это он сам. Он пойдет на что угодно, чтобы найти себя». «Монстр! Монстр! Монстр!» и «Я и попробую», — через силу выговорил я. «И только потому, что не хочу дать Грею бесчинствовать и дальше, а не из-за того, что надо спасти вас от делора Вы заслужили самую худшую кару». Улыбка у Карла казалась кривоватой. Она усмехнулась со страдальческим видом. «Поверь, заслужили. Если мы что-то откопаем, то напишем тебе. Линию связи мы найдем». А если мне что-то от вас понадобится? Мы узнаем об этом, не придём. На том я и ушёл, до конца не верю что произошедшая правда. Но бумаги и были доказательством реальности того факта, что я договорился с падшими об общем деле. Просто неслыханно. А ещё Шакара, которая, похоже, больше не была в состоянии нам навредить. Остальные наверняка будут в восторге от этой информации. Но я не был. Меня пробирала дрожь от представления, каким образом Грей свел ее с ума. «Монстр! Монстр!» Ее сбивчивый голос еще долго не покидал головы.